Глава шестнадцатая «Эль Сордо был здесь», — сказала Пилар Роберту Джордану. Они вошли с холода в дымное тепло пещеры, и женщина кивком подозвала Роберта Джордана к себе. «Он пошел насчет лошадей». «Хорошо. А мне он ничего не просил передать?» «Вот только то, что пойдет насчет лошадей». «А как дела у нас?» «Носы, не знаю», — сказала она. «Полюбуйся на него». Роберт Джордан увидел Пабло сразу, как только вошел, и Пабло ухмыльнулся ему. Сейчас Роберт Джордан опять посмотрел на Паблу, сидевшего за столом, и с улыбкой помахал ему рукой. «Энглэс!» — крикнул Пабло. «А снег-то все еще идет, Энглэс!» Роберт Джордан кивнул. «Сними сандалии, я их посушу», — сказала Мария. «Повешу вот тут, перед очагом». «Смотри, не сожги», — сказал ей Роберт Джордан. «Я босиком не хочу расхаживать». «В чем дело?» — повернулся он к Пилар. «Что это у вас, собрание? Разве часовых не выставили?» «В такую метель, Кева». За столом, прислонясь к стене, сидели шестеро мужчин. Ансельму и Фернандо все еще стряхивали снег с курток и штанов и постукивали ногами о стену у входа в пещеру. «Сними куртку», — сказала Мария а то снег растает, и она намокнет. Роберт Джордан стащил себя куртку, стряхнул снег с брюк и развязал шнурки своих альпаргат. «Намочишь тут все кругом», — сказала Пилар. «Ты же сама меня позвала». «Ну что, вернись ко входу и стряхни снег там». «Прошу прощения», — сказал Роберт Джордан, становясь босыми ногами на земляной пол. «Разыщи-ка мне носки, Мария». «Господин и повелитель!» сказала Пилар и сунула полено в огонь. «Ай, вечер, эль Темпу ответил ей Роберт Джордан. «Надо пользоваться тем временем, которое еще есть». «Тут заперто!» сказала Мария. «Возьми ключ!» И он бросил ключ Марии. «К этому замку не подходит. Не в этом мешке, в другом. Они там, наверху, сбоку». Девушка вынула носки, затянула завязки у рюкзака, заперла замок и подала Роберту Джордану носки вместе с ключом. — Садись, надень носки и разотри ноги как следует, — сказала она. Роберт Джордан усмехнулся, глядя на нее. — Может, ты мне их волосами подсушишь? — спросил он специально для Пилар. — Вот свинья, — сказала Пилар. Сначала корчила себя властелина. Теперь на место самого бывшего Господа Бога метит. Стукни его поленом, Мария. — Не надо, — сказал ей Роберт Джордан. — Я шучу, потому что я доволен. — Ты доволен? — Да, — сказал он. — По-моему, все идет прекрасно. — Роберто, — сказала Мария, — садись вот сюда, посуши ноги, а я дам тебе что-нибудь выпить, чтобы ты согрелся. — Можно подумать, что до него никому не случалось промочить ноги, — сказала Пилар, — что с неба ни разу ни одной снежинки не упало. Мария принесла овчину и бросила ее на земляной пол. «Вот», — сказала она, — «подложи себе под ноги, пока сандалии не просохнут». Овчина была недавно высушенная и недубленная, и когда Роберт Джордан встал на нее, она захрустела, как пергамент. Очаг дымил, и Пилар крикнула Марии. «Раздуй огонь, тренная девчонка, что тут, коптильня, что ли?» «Сама раздуй», — сказала Мария. Я ищу бутылку, которую принес Эль Сордо». «Вон она за мешками», — сказала Пилар. «Что ты с ним нянчишься, как с грудным младенцем?» «Вовсе нет», — сказала Мария. «Не как с младенцем, а как с мужчиной, который озяб и промок, и который пришел к себе домой. Вот, нашла». Она протянула бутылку Роберту Джордану. «Это то, что ты пил днем. Из такой бутылки можно сделать хорошую лампу». Когда мы опять будем жить при электричестве, какая из нее лампа получится?» Она с восхищением посмотрела на плоскую бутылку. «Это как пьют, Роберто?» «Разве я не инглес? – сказал ей Роберт Джордан. «На людях я называю тебя Роберто», — тихо сказала она и покраснела. «Как ты будешь пить, Роберто?» «Роберто!» — хриплым голосом проговорил Пабло и мотнул головой в сторону Роберта Джордана. «Как ты будешь пить, Дон Роберто?» «А ты хочешь?» — спросил Роберт Джордан. Пабло покачал головой. «Я напиваюсь вином», — с достоинством ответил он. «Ну и ступай к своему, Бахусу», — сказал по-испански Роберт Джордан. «Первый раз про такого слышу», — с трудом выговорил Пабло. «Здесь в горах такого нет». Налей, Ансельмо. — сказал Роберт Джордан Марии. — Вот кто действительно прозяб.